Глава 7. Арест Воспоминания Берзина арестовали 18 декабря 1937 года по пути в Москву. Когда до столицы оставалось около ста километров, поезд остановился... на маленькой станции города Александров. Секретарь Эсфирь Самойловна Лезерова, ехавшая в том же вагоне, что и Эдуард Петрович потом вспоминала. В 14 часов, когда у моей дочери был мертвый час, я была в купе у ЭП, и где сидели Евгеньевы, и, как всегда, мы играли в слова. Вдруг вошел военный в форме майора НКВД. «Кто Берзин?» — спросил он. «Берзин, это буду я», — с улыбкой ответил Эдуард Петрович. «Нам надо с вами поговорить, остальные могут выйти», — сказал майор Гранков. Примечание. В ордере на арест Берзина Которая опубликована на первых страницах этой книги, написано, что арест поручается произвести капитану Гравину. Конец примечания. Из купе я вышла последний, медленно закрывая дверь, а глаза глядели во все сужающееся дверное отверстие и увидела я. Что у Эдуарда Петровича обе руки подняты вверх, а уполномоченный вынимает из его кармана оружие. Все стало ясно. Поля. Эдуард Петрович арестован. Сейчас, видимо, придут за мной. Не будите дочку. Я простилась с моими дорогими и ушла с пришедшим за мной Гранковым. Мы шли втроем, Э.П., Евгеньев и я с Гранковым и еще двумя филерами в штатском. А из всех окон вагонов нас провожали большие, удивленные человеческие глаза. Это было 19-12-37 года в 14 часов дня. «Привели нас в комнату дежурного». Уполномоченный Гранков предложил Эдуарду Петровичу извлечь из карманов документы, бумаги, деньги. И все это Эдуард Петрович выложил на стол. После этого Гранков, предъявив какую-то бумагу, предложил Эдуарду Петровичу снять орден Ленина и почетный знак чекиста. Эдуард Петрович начал было расстегивать гимнастерку, но вдруг, как-то изменившись в лице, сказал «Нет, я этого не могу сделать. Снимайте сами, коль на это имеете право». Когда Гранков бесцеремонно выполнил это, Эдуард Петрович как-то сразу паник, посмотрел в мою сторону глазами, полными страдания, развел руками, пожал плечами. «Зефирь» — так называл он меня. Я ничего не понимаю и тяжело опустился на стул. В пять часов вечера нас посадили в почтовый вагон. Света в вагоне не было. Гранков достал из кармана свечу. «Какая предусмотрительность!» И поставил ее на столик, отделявший меня от Берзина. «Нам было разрешено, если мы хотим, поговорить». Эдуард Петрович немедленно воспользовался милостивым разрешением. «Я знаю». Ты страдаешь за воробушка. Так называли мою дочь Милочку. Но ведь и у меня дети. Я сам ничего не понимаю. Я только прошу тебя, верь мне. Я верю вам, ответила я. Эта вера в Эдуарда Петровича и держала меня в самые страшные годы испытания. А их на мою долю досталось больше, чем, казалось бы, мог вынести один человек, да еще женщина. Я ни на миг не усомнилась в большевистско-ленинской сущности Эдуарда Петровича. Это безусловная вера в него, в невозможность какого-либо преступления с его стороны – Помогла мне со спокойной совестью И гордо поднятой головой Пройти через все, Отчего и сейчас, много лет спустя, Просыпаешься в холодном поту. Привезли нас на Лубянку, Евгеньева увели тотчас же, Эдуард Петрович снял свою меховую шапку И капли пота, Крупные, как горох, катились со лба по его лицу. Сдав дежурному ордера на арест, Гранков обратился к нам. «Можете проститься». Эдуард Петрович подошел ко мне, обнял и поцеловал в лоб. Тут нас и развели по разным камерам, и больше никогда я его не видела». Смотри «Источники и литература», пункт 161. В этот же день, 19 декабря, Нарком внутренних дел Ежов Подписал приготовленный заранее приказ Директором Треста Дальстроя Назначить Карпа Павлова На должности арестованных помощников Берзина были назначены прибывшие вместе с Павловым работники резерва, заместителем директора Треста по политической части Гаупштейн, начальником у Светла Гаранин. Через день 21 декабря Ежов назначил начальником УНКВД подальстрою Спиранского. Вдова Берзина Эльзаяновна по-своему вспоминает об этом дне. 19 декабря я с дочкой поехали встречать Эдуарда Петровича на вокзал на новой машине Зим-101, которая Эдуарду была подарена правительством, и он еще на ней не ездил. Она стояла у нас в гараже в Москве. Вот в тот день, 19 декабря, мне из НКВД позвонили. Сказали, что так как у Эдуарда Петровича шофер с собой, то они пришлют шофера, чтобы привезти Эдуарда домой с вокзала. Когда приехали на вокзал, то узнала к нашей досаде, что поезд опаздывает. Когда, наконец, долгожданный поезд пришел к перрону, вижу, выходит шофер Ян с семьей, и на мой вопрос: где Эп? Сказал, что он, секретарь Лезерова и Евгеньев, начальник финчасти, задержанный в Александровске, я смирдзей молча повернулись. И пошли с ужасом в душе Под недоумевающими взглядами Встречающих Эп. Когда сели в машину, Увидела, что впереди, Рядом с шофером, Сидел какой-то незнакомый человек. Когда приехали домой, То дома с нетерпением ждали нас Петя и бабушка, Мать Эп. И еще в квартире находились двое незнакомых людей, которые сказали, что они явились, чтобы делать обыск. Мы все были так ошеломлены этим, что мы только наблюдали, с какой тщательностью делали обыск. Они положили в чемодан альбом с фотографиями, память о фронте, фотоаппарат, коробочку с памятными Эдуарду вещичками, кое-какие бумаги с письменного стола, шашку, не помню, что еще. Я никак не подозревала, что меня арестуют, но когда после обыска сказали, что они меня должны арестовать, чтобы я оделась, это была для меня очень тяжелая минута. Оставить так беспомощных детей и старую нашу бабушку, мать Эдуарда, на произвол судьбы без средств. Уходя, я старалась не выказывать свое горе, успокаивала их, что скоро вернусь, чтобы не беспокоились. Последние слова Пети были «Мама, я тебя найду». Вот так закончилась наша с Эдуардом жизнь. Мне было сорок два года, ему сорок Смотри источники и литература, пункт 162. А вот как вспоминала свои мытарства в связи с арестом Берзина его дочь Мирза. Осенью мы ждали папу домой. Я разучивала на рояле его любимую Элегию Масне. Но почему-то приезд папы все откладывался. И вот, наконец, мы получаем телеграмму, что папа едет домой. 19 декабря 1937 мы поехали его встречать на вокзал и узнали... что он в дороге арестован. Поехали домой. Дома были уже сотрудники НКВД, которые после обыска увезли маму. Мы остались втроем. Я, брат и бабушка, папина мать. Через десять дней насильно забрали брата в детский дом. Даже не дав нам проститься – Мы остались вдвоем, в большом полупустом доме. Так как учреждение, занимавшее весь второй этаж и часть первого этажа отсюда выехало. Представьте себе, двухэтажный особняк в довольно глухом переулке. В нем, кроме меня и бабушки, никого. Дом отапливался, одной общей печью из подвала, которая в один присест глотала кубометр дров. Работу стопника выполнял дворник, живущий тут же во дворе, но он был тоже арестован. Топить было некому, да и топлива не было. Поэтому холод был ужасный в доме. Во дворе дома была еще будка, в которой находился милиционер, следивший, чтобы посторонние не заходили во двор. Учреждения не стало, не стало и милиционера. Страшно стало в нашем доме. Во дворе намело много снегу. Старые липы угрюмо бросали тень на дом, В саду, в тени кустов, мне, когда я проходила через двор, мерещились силуэты людей и чудовищ. В школу я ходила с замиранием сердца. Еще никто не знал о нашей беде, но потом пришлось сказать, так как за братом пришли из детского распределителя, и нужно было объяснить его отсутствие». Наступил Новый год. Девочки из школы пришли от имени директора просить, чтобы я пришла на елку в школу. Настроение было подавленное. В этот день было очень холодно. Я замёрзла и поднялась температура. Истопили печь только в кухне. Там спала бабушка, Я спала в комнате в холоде. Тридцать первого, напившись горячего чая, мы с бабушкой, пожелав друг другу всяких благ, легли в свои постели. Бабушка быстро уснула в тепле, а мне не спалось. Я накрылась всеми одеялами, какие только были у нас. Но все равно было холодно, И в голову лезли разные мысли. Главная обида. Обида за все. За родителей, брата, которого насильно забрали в детский дом, за исключение из комсомола. Мне с бабушкой очень тяжело было жить. Не имея специальности, я с трудом устроилась в поликлинику регистраторши. Бабушка от горя потеряла рассудок. В больницу ее не брали, когда узнавали, что дети ее арестованы. Кроме папы, были еще арестованы его брат и сестра, моя мама. Брат в детдоме. Это на ней тяжело отразилось. В 1939 году Нас выселили в маленькую комнатку на пятом этаже. Бабушка не могла выйти на воздух, так как у нее сильно болели ноги, и она часами сидела у окна, и ей все мерещилось, что кто-то из ее детей идет домой. Смотри источники и литература. Пункт 163.